домашней земли я добежала почти рысью и перевела дух только когда очутилась в холле родного факультета. Немного отдышавшись, поправила перед зеркалом причёску, покусала губы, чтобы они выглядели ярче, и привлекательнее, и не трапя, она проявила с лестницы, отстукивая каблучками ритм, который всегда приводил меня в хорошее настроение. Перед дверью НКН я немного задержалась. проверила в последний раз, всё ли в порядке, попыталась утихомирить заколотившееся сердце, потом поняла, что это мне не удастся, и храбро открыла дверь. Добрый день, Йорд Кудзимося. Да-да, я счастлива его видеть и совсем не хочу этого скрывать. В его сердце должна прочно поселиться не только надежда, но и уверенность в моём ответном чувстве, иначе ждать мне от него признания придётся очень-очень долго. Но вот взгляд его мне не понравился. Было в нём что-то обречённое. А это совсем неправильно. К нему же я пришла, а не какая-нибудь посторонняя в Йорда. Он радоваться должен. "Добрый день, Фьорда Берлесенсис", ответил он с тяжёлым вздохом. "Что у вас опять случилось?" "У меня случилось печение", гордо ответила я с самой завлекательной улыбкой, которая только получалась. «Я его испекла для вас в благодарность за все, что вы для меня сделали». Мне показалось, что он даже растерялся от неожиданности. Но как-то сразу взял себя в руки и настороженно уточнил, с явным сомнением в голосе. «Вы сами испекли Фьорда Берлисенсис?» «Именно так, Фьорд Кудзимоси. Ваша сестра любизно поделилась со мной рецептом. Я поняла, что нужно брать инициативу в свои руки». А то так долго можно простоять перед его столом и уйти потом ни с чем. В планы мои это не входило, поэтому я подвинула к его столу поближе стул для посетителей, поставила на стол тарелочку с печеньем и сняла с неё салфетку. Открывшийся вид понравился даже мне самой. Все такие ровненькие, аппетитненькие, румяные, а аромат! Но к ужимусе я смотрела с надеждой. Не оставят же он меня без чая. А то половину печенья я пожертвовала на устройство личной жизни Ильмы. И если Тарни не предложит мне составить ему компанию, то это просто нечестно будет с его стороны. По всей видимости, он тоже так решил. Потому что достал из стола две чашки с так запомнившимися мне зелеными лягушками. Наверное, Филан купила новые взамен пострадавших тогда. Или у него запас в столе есть. Но такие вот непредвиденные случаи, когда очень хочется что-то разбить. Нужно мне тоже здесь завести свою чашку. А ещё лучше купить подарочный набор для двоих. Тернель на одной чашке, Лесандра на другой. Вот это будет самым правильным. Но пока приходилось пить чай из чужой чашки. Мне кажется, он без понимания отнесётся, если до нашей помолвки я попытаюсь пристроить сюда свою посуду. Даже если она будет без всякой надписи. Тем временем мой любимый мужчина Взял один из идеально ровных, аппетитных кружочков и начал подозрительно вертеть его в руках. Но придраться там было совершенно не к чему, так что он осторожно откусил немного и начал жевать. "Ну а тоже, удивлённо сказал он через некоторое время, как раз такое, как я люблю". В моей груди разлилось лёгкое покалывающее тепло. Оказывается, делать кому-то подарки так же приятно, как и получать их. Похвала Тарни принесла мне такое же чувство счастья, как и выданный мне защитный артефакт. Или можно считать его подарком. Я украдкой покосился на браслет. Несомненно, он был хорош, да и на руке лежал так, как будто для неё и делался. А, скажите мне, Фьорда Берлесенсис, кто в вашей группе догадался перепроверить данные? Яожиданно спросил он. Я догадалась о беже на треть слоя. Вот мы сейчас здесь сидим вдвоём. Такой замечательный момент для признания и заключения помолвки, а он его так бездарно тратит и говорит о какой-то ерунде. Кому нужны эти вот координаты? Но что-то должно было навести вас на мысль их проверить, продолжал он настаивать. И тут я подумала, может он, как тогда с Лилианой, просто пытается выяснить, насколько я ему подхожу? чтобы не оказаться в такой же ситуации, как тогда на ужине. Так значит, нужно сейчас просто до него донести, что я осторожная и предусмотрительная. А значит, со мной наша Мари Белль, да и остальные дети будут в полной безопасности. «Я же старшие группы», — начала я объяснять, — «поэтому несу за них ответственность. Я не могу позволить, чтобы кто-то из них пострадал». Координаты выхода показались мне подозрительными. Да, и Фьорд преподаватель странно на себя ввёл, запретил покидать выделенный сектор до построения портала. А перед этим попытался дать нам задание без необходимого артефакта. Да, он говорил, что вы наотрез отказались брать задание, улыбнулся он мне. Какая вы внимательная Фьорд, однако. Не ожидал. Я смущённо улыбнулся ему в ответ. Казалось ему действительно интересны мои успехи в учёбе, даже странно как-то. Моя улыбка для него не столь важна, как удачное занятие по порталостроению. Наверное, к нему не подойдут методики, так хорошо оправдавшие себя на других представителях противоположного пола. Интересно, что нужно сделать, чтобы он голову потерял и признался мне в своих чувствах прямо сейчас? Не сообщать же, что я еще и задачи хорошо решаю. Для девушки это совсем не главное. Вот скажешь что-то не то. и спортеш нужное впечатление. Как жалко, что Фабиан тогда меня всё время отвлекал, и я так не узнала, о чём они с Лилианой говорили. Ведь не обсуждали же только его финансовое положение. Кстати, а какое оно у него? Я же так и не выяснила. Эта мысль меня настолько поразила, что я до своего собеседника уставилась с нескрываемым удивлением. Просто вы так старательно подчёркиваете всегда, что учу бы вам не интересно. — неправильно понял мой взгляд Кудзимоси, — что узнать вас с этой стороны было, несомненно, очень приятным сюрпризом. Я немного поколебалась, но все же решила сказать. — На самом деле, Ферд Кудзимоси, мне очень здесь интересно. — Что, замуж уже не собираетесь? — хитно спросил он. — А какая здесь связь? — изумленно спросила я. — Между интересом к учебе и замужеством. Так вы же мне в самом начале нашего знакомства сказали, что как только выйдете замуж, сразу бросите академию, напомнил он мне. А вы против того, чтобы замужняя женщина училась или работала? Мне вдруг так важно стало узнать, что же она на самом деле думает по этому вопросу. А то я уже настроилась на исследования, а вдруг он захочет, чтобы я дома сидела? Придётся уговаривать. Наверное, более важно, что будет думать по этому поводу ваш муж. Не возмутимат ведь он. Я постаралась вложить в свой взгляд как можно больше намёков на текущее положение наших с ним дел, и, как мне показалось, несколько преуспела, потому что во взгляде его появилась некоторая неуверенность, как будто он хотел мне что-то сказать, но не решался. Я улыбнулась ему поощрительно, почти на грани приличий, и потупила глаза. хотя внутри меня все пело от радости. Сейчас, сейчас он мне признается, и я смогу потребовать поцелуй на законных основаниях. Внезапно на столе завибрировал переговорный артефакт. Торни его активировал и бросил пару отрывистых фраз. — Мне очень жаль Фьорда Берлясенсис, но я сейчас должен уйти, — невозмутимо сказал Торниэль. Фьорд Ясперс устраивает незапланированное совещание. Сами понимаете, деканы факультетов опаздывать на него не должны. Мне тоже очень жаль, разочарованно сказала я, вставая с такого удобного стула. Утешить я могла себя только тем, что на совещании ректор будет делиться опытом по проведению спиритических сеансов для собственных студенток, и именно поэтому туда рвётся Тернель. Это правильно, что старшие коллеги обучают младших, но могли бы это делать и в другое время. Когда я на занятии, к примеру, не надо молодым подчинённым мешать устраивать личную жизнь. С другой стороны, у молодого подчинённого появится желание использовать полученные знания на практике. "Фьорд Кудимоси, просительно сказала я, стоя почти уже перед дверью. А вы не могли бы опять зайти, посмотреть Фифи?" "Я могу только повторить, Фьорд Берлесенсис, что с вашим питомцем всё хорошо", ответил он. В моем посещении необходимости нет. Да и брата вашего нервирует мое присутствие». «Бруно много чего нервирует, Ферд Кудзимоси», — с ласковой улыбкой сказала я. «Не надо придавать этому такое уж большое значение». Но выбить из него обещание зайти ко мне после разговора с Ясперцем так и не удалось. Терниэль отговаривался тем, что совещание неизвестно, когда закончится, а наносить столь поздние визиты... Фиорди с такого семейства, как наше, просто неприлично. И мои намёки на то, что для общежития действуют упрощённые правила вежливости, остались попросту незамеченными. Возможно, это было и к лучшему, так как у своей двери в общежитии я опять обнаружила собственного брата в не очень хорошем расположении духа. Думаю, появление Кудзимоси ему совсем не понравилось бы. Да и признание из поклонника под неприязненным взглядом родственника не удалось бы получить никакими ухищрениями. Нет, это никуда не годится. Бруно в последнее время постоянно мешает моей личной жизни, да еще съедает все печенье. Старшие братья должны поддерживать сестер, быть для них опорой, а не лишать последнего. И где ты ходишь? пробурчал он недовольно. Даже матч пропустила. Боди, сегодня же была встреча Никромантов и Огневиков. И я так хотел её посмотреть, ведь с победителем мы послезавтра играем. А я особенности ни одной из команд не знаю. Придётся ориентироваться на то, что расскажут наши, а они могли что-то важное и не заметить. И кто выиграл? поинтересовался я из живого интереса. «А!» – зло фыркнул Брума. «Некроманты!» «Принесло же этого Ясперса не вовремя. Сразу подсуживать им стал. У нас двоих удалили. Ну и результат, сама понимаешь». Теперь я на брата смотрела даже с некоторым сочувствием. Явление ректора было лишним прямо во всех смыслах этого слова. Не мог он прийти чуть позже или вообще завтра. «И что ему рядом с Эленой не сидится?» – в сердцах сказала я. «Нет». тянет его в Академию, только портит все своим студентам. Мало ему приказа, по которому на территории Академии нужно в этих линялых тряпках ходить, так и думает, чтобы еще такого нехорошего сделать. Да, с мантиями это вообще полное безобразие. Бруно с неприязнью покосился на свою розовую тряпочку, которая ни в какое сравнение не шла с его шикарной, шитой по заказу мантии, которая сейчас пылилась где-то в шкафу нашего фамильного особняка. Я еще раз порадовалась, что у нашего факультета цвет спецодежды зеленый. Моя даже выленившая выглядела намного приличнее. Хотя фасон, конечно, оставлял желать лучшего. Кузимосе намного легче было бы решиться на признание, если бы нам не было что-нибудь более приятное мужскому взору. Могли бы на женском варианте хоть оборочки какие-нибудь сделать. А то по силуэту издалека и не поймешь, кто перед тобой. А это совершенно неправильно. Брона Видьмо тоже так считал, поскольку разразился возмущённой тирадой по поводу правил, ущемлявших студенческую личную жизнь. "Филан, ты давно видела?" немного успокоившись, спросил он. "Сегодня?" "Не знаешь, она с этим плеваком встречается?" "Кажется, да." Я попыталась немного смягчить свой ответ, хотя прекрасно знала, что они не только встречаются, но и целуются. не испытывая никакого стеснения от присутствия сестры бывшего поклонника. Даже если Филан испытывала к моему брату какие-то чувства, это совсем не мешало ей строить новые отношения, в которых не требовали привести себя к какому-то стандарту для поддержания имиджа семейства. Я невольно задумалась, а были ли раньше в нашей семье такие случаи, когда от избранника требовали удалить расовые признаки? Нет, наверное. Нет. Ведь даже бабушка Кудзимоси, хоть и нашла у меня примесь эльфийской крови, была совершенно уверена в ее незначительности. «И я с ней никак нормально поговорить не могу», – пожаловался Бруно. «То она занята, то уже убегает, то ее вообще нет ни дома, ни на кафедре. Лиси, поговори с ней, а? Пусть она меня хотя бы выслушать согласится. Уверен, я смогу ее убедить». У меня такой уверенности не было. Аспирантка явно не желала больше ничего о нём слышать, но я всё же пообещала замолвить пару слов. Бронна прострадал ещё немножко, убедился, что у меня не осталось ни кусочка печенья, даже такого невкусного, и ушёл. А я наконец смогла сесть за задание на завтра. То, что готовиться нужно, я поняла уже давно. Меня не грело даже мысль, что в противном случае с Кузьминой я буду встречаться намного чаще. Ведь тогда он увидит меня не только в этой уродской мантии, но и в розовой защитной пене, которая мне совсем не идет. Перед сном я увлажнила землю для Афифи и немного с ним поговорила. Вдруг ему от этого что-то хорошее приснится. Кудзимусе, чего появление я все-таки в глубине души ждала, так и не пришел. Два дня до матча с некромантами пробежали незаметно. И все без единой встречи с любимым мужчиной. Ситуация с помолвкой осложнялась всё больше. Идти к Тернелю со свечками было глупо. Ильзя же рассчитывать, что он сразу предложит провести спиритический сеанс специально для меня, используя замечательную ректорскую методику. Скорее поблагодарит и отправит из кабинета, чтобы не мешало столкнуться с ним случайно. У меня и раньше не очень получалось, и надеяться, что что-то изменится, было вопросу глупо. С печеньем тоже каждый день не подойдешь. Я грустила. Плевако ничего определенного не говорил о сроках, когда же мои близкие окажутся на свободе, хотя я видела его ежедневно в компании счастливой Филан. Но он уверял, что скоро, совсем скоро. Поговорить с его спутницей о брате я так и не смогла. Одну я ее не видела, а вести беседы на столь щекотливые темы в присутствии посторонних было как-то неправильно. Впрочем, времени на размышления о таких вещах у меня всё равно особо и не было. Работа в оранжерее, подготовка к занятиям и тренировки занимали всё время, да ещё и нравили оторвать кусочек от того, что нас он причитается. Но высыпаться я старалась. Недосып не только на точности во время практических занятий отражается, но ещё и на скорости реакции в игре, не говоря уж об ухудшении внешнего вида. чего я позволить себе никак не могла, будь даже наша помолвка с Кузимоси уже оглашённой. Женщина всегда должна выглядеть идеально, конечно, если это зависит только от неё. Майзи, я готовила особенно тщательно, уж она-то за собой не могла так проследить, как это делаю я. А моя девочка не должна выглядеть плохо, да и память о найденном артефакте меня беспокоила. На всякий случай я раздавила под толщево слишком близко жука. Ибо подозрительно это. В такой холод никакие насекомые уже давно не подают признаков активности. Да и этот был тусклый, как-то механически переставлял лапки. Я оказалась совершенно права. Внутри он был заполнен какой-то непонятной трухой. Крестьянин, которого я тут же позвала, нахмурился и сказал: "Некроманты всегда играют грязно, но на их стороне ректор". Он глаза на такое закрывает и говорит, что это просто мелкие студенческие шалости. Бесполезно жаловаться. Лучше всех грифонов тщательней проверить. А что там было? не смогла не спросить я. Смотреть надо. До да времени на это нет. Скорее всего, опять что-то управляющее. Вон как старательно чиняли, но ничего. План моих расстроили. Половина победы есть, подмигнул он. А Яспер сегодня будет А то брат мне говорил, что некроманты и огневеков не выиграли бы, если бы им не подсуживали, — вспомнила я. — Хотя бы не было, — экспрессивно сказал Кристиан. — Нужно было тебе Элену попросить, чтобы дома удержала. Вы ведь с ней подруги? Неожиданно его слова меня страшно удивили. — Мы с ней подруги? Да нет же. С подругами весело и интересно, как с Филан, к примеру. А Элена ни о чем, кроме тряпок и ясперса, и говорить не могла. А для этого у неё Алисия есть со своими котиками. Надеюсь, Антеро уже одного подарили, и он смотрит на это замечательное произведение искусства перед сном. Я её со дня свадьбы не видела, ответила я. Ах, да, вы же ещё с Фобианом поругались, вспомнил крестьянин. Не совсем поругались, но отношения между нашими семьями испорчены. Жаль, жаль, трагически сказал наш капитан. Так хорошо было бы тебя заслать в семью Ясперс, чтобы ты Елену подбил помочь одному факультету. Не думаю, что для Елены факультет земли родной, заметила я. Учиться ей не нравилось, а сейчас она так в рот Ясперсу заглядывает, что наверняка теперь главный для неё факультет магии смерти. Таким разговором только хуже сделать можно. К нам не возмутило подкуп ещё деньжук. Брат-близнец раздавленного, но не задолго до этого. Судьба его ждала столь же печальная. Жизнь после смерти у него явно не удалась, и использовать повторно то, что от него осталось, было нельзя. Крестьянин выругался, куда-то убежал. Вернулся он очень быстро и надел на свою модзе артефакт отпугивающий проклятие магии смерти. Остальные наши грифоны получили такие же украшения. даже если судьи запретят выходить с ними на игру, до поля мы должны дойти без приключений. Интересно, как вы Бианну удавалось обходить эти ухищрения со стороны противников. Всё же они три раза некромантов побеждали. Не о том мы с ним разговаривали, а сейчас и не расспросишь. Общаться с челагами больше я не собиралась. И вполне возможно, что решали все эти вопросы с помощью отцовских денег, а этот способ для нас не подходит. На поле для Грифича артефакты с Грифона все же заставили снять, аргументируя тем, что никакая враждебная магия под куполом не действует. Да и показывать недоверие команде противников некрасиво. Кристиан пробурчал в полголоса, что противникам применять запрещенные методы красиво, а нам от них защищаться нет, и раздавил очередного жука, целеустремленно ползшего теперь уже к его Грифону. Судья задумчиво посмотрел на останки. Вздохнул, но ничего не сказал, а дал сигнал к началу матча. Грифоны некромантов были увешаны амулетами на удачу, выполненными главным образом из черепов и костей, мелких грызунов. На первый взгляд магии в них не было, но я очень сомневалась, что труп того, кто безвременно ушел из этой жизни, может принести кому-нибудь удачу без соответствующей магической подпитки. Все эти висюльки – стукались друг о друга и гремели, заставляя мозги каждый раз нервно вздрагивать и коситься. Запах от команды противника тоже шёл такой деморализующий, говорящий о тщете всего сущего и скоротечности бытия. Формалин и слабый душок разложения витал над каждым игроком. Я сглатывала, пытаясь избавиться от подступающей тошноты. Сколько раз я сталкивалась с представителями этого факультета в библиотеке или столовой и никогда не замечала ничего подобного. Наверное, они чем-то специально побрызгались перед вылетом. Сами привычные, а у неподготовленного такие ароматы вызывают желание сразу пасть в обморок. Нет, всё же в башне смерти учиться я бы не смогла, даже если бы мне их мантии подошла. А они, мантии эти, ещё так зловищно развиваются.